Глава 13. Почему, когда готовят другие, получается намного вкуснее, чем когда готовишь сам? Тео доел свой тост и хотел облизать тарелку. "Мне нужно немного поспать", сказала мама, вставая из-за стола. "Но сначала давайте покажу вам, что Мак сделал в доме". "Я приберусь на кухне", сказала Джульетта и ухмыльнулась Тео. Тео ухмыльнулся в ответ и последовал за мамой. Комнаты на первом этаже были странными. Мебель была либо передвинута, либо покрыта тряпками. Он лишь в полуха слушал, как мать описывает трещины в потолках, причудливые гипсовые сваи, пыль и множество других мелких проблем. Расшатанные стекла на верхушках внутренних дверей, которые его мама, сказала она со смехом, превращая это в юмористический рассказ, пыталась починить сама. Потёртые половицы, потёртые ковры, старый деревянный пол на кухне. Сломанная посудомоечная машина, которая не беспокоила её, пока она мыла посуду только для себя одной. Спальня мамы изменилась. Однажды в 6 классе он сделал действительно крутой, как он сам выразился, рисунок себя, Джульетты и мамы. Маме так понравилось, что она поставила его в рамку и повесила на стену напротив своей кровати. Пока ТВ не было, она сняла его и заменила большим телевизором с плоским экраном. Мысль о его бедной маме, лежащей в постели и смотрящей телевизор в полном одиночестве, вызывала у него странную меланхолию. Кроме того, неужели ей больше не нравилась его картина? Он нигде не мог её найти. Он вошёл в свою комнату, которую держал в уме как своего рода личную святыню, и нашёл горы хлама. Беспорядок, который был не его. "Я хочу сделать из твоей комнаты комнату для гостей и рукоделия", сказала ему мать. Тео стоял в своей комнате, вытрящив глаза. Его кровать стояла там же, только заправленная более аккуратно, чем когда-либо. Там был его комод, его письменный стол, его рабочее кресло, его полки с книгами, трофеи, игры и мечи. Но его плакаты с изображениями Фу-файтерс и Бритни Спирс, почти полностью стёршиеся, были сняты, и картонные коробки, как их много, были свалены в комнате, на его столе, в углу возле его кровати. "Ого", сказал Тео. "Это кардинально". "Почему кардинально?" спросила Джульетта, поднимаясь по лестнице. Джулиетта всегда хотела быть любимицей, но никогда ею не станет, самодовольно подумал Тео. Тебя не было дома много лет. Ага, но теперь я здесь, парировал Тео. Спокойной ночи, милая, сказала мама, поцеловав его и Джульетту в щёку, прежде чем исчезнуть в своей комнате, плотно закрыв дверь. Спокойной ночи, милый, повторила Джулиетта, направляясь в свою комнату. Тео, оставшись у себя в комнате, стал передвигать коробки, довольно-таки громко, словно хотел выбросить их в коридор. Он рассчитывал, что мама заглянет к нему в комнату и скажет, что завтра же они перенесут коробки куда-нибудь в другое место, но она этого не сделала. Он почистил зубы в ванной комнате, которую делил вместе с Джульеттой. Её сторона раковины была заставлена целой сотней различных косметических средств. Он закрыл дверь, лёг в постель и сразу почувствовал себя как дома. Посередине матраса была выемка. Он терзался между чувством благодарности за то, что тот был единственной вещью в его комнате, на которой он оставил свой след, и раздражением, что такой старый, комковатый и несомненно в пятнах матрас не заменили. Этот матрас повидал многое. Воспоминания заставили его улыбнуться. Он ненавидел свои подростковые годы за то, что не имел власти ни над чем в своей жизни, кроме девшек и футбольных мячей. Всех девушек, кроме той, которую хотел больше всего. Бет Уитни. Она всецело посвятила себя Атикусу, и когда они виделись втроём, Бет даже не смотрела в сторону Тео. Это было тяжело. старшая школа была тяжёлой. Каждый день он просыпался с гневом, кипящим глубоко в груди. Злость на мать за то, что она позволила им жить так, как они жили, водить старый седан даже без полного привода. Всё это было так унизительно. Его мать настояла на том, чтобы научить его водить машину сама, и порой ему хотелось взвыть на неё. Он знал, как водить машину. Школьные друзья научили его ездить по грунтовым дорогам около болот. С мамой было так невесело, когда она давала ему уроки. Если бы у него был отец, который научил бы его водить машину и всем остальным вещам, которым отец мог бы научить, это было бы гораздо веселее. Тео немного помнил своего отца. Тень, высокая, широкая и красивая. Мама Тео всегда говорила: Я так рада, что ты такой же большой и красивый, как твой отец. Она всегда хорошо отзывалась о его отце. А человек, который ни разу не видел его с тех пор, как Тео был совсем ещё маленьким ребёнком. Сколько раз он желал ему смерти. Много раз, когда люди спрашивали, Тео говорил им, что его отец умер. Затем он делал грустное лицо, опускал глаза и отказывался больше говорить об этом. Почему его мама никогда не проклинала его отца, плача от ненависти? Наверное, она думала, что таким извращённым образом защищает его. Но Тео знал много парней в школе, у кого отец тоже уехал, потом развёлся и всё такое. Он видел, как чья-нибудь мама в приступе гнева швыряла посуду в своего бывшего мужа. Боже, он становился совершенно нездоровым. пока лежал там, где старые воспоминания вырывались из стен, пытаясь замучить его. Ему что-то было нужно. Что-то, чтобы облегчить боль. Он привез с собой Окси из Калифорнии на случай, если его рука снова заболит. Но эта боль не была физической. Он полез под матрас, чтобы посмотреть, там ли еще порно-журнал. Это бы его взбодрило. Он почувствовал шелест бумаги и вытащил журнал "Гольф". Он всегда ненавидел гольф, потому что он был скучным. Как этот журнал попал сюда, в его комнату, под его матрас? Мама, понял он. Мама сыграла с ним злую шутку. Это означало, что она знала, что однажды он вернётся домой. Он тяжело вздохнул, откинулся на подушку, и посмотрел на обложку за май 2015 года. Через минуту он уже спал.